Но даже из плена они могли бы его освободить, повторив маневр с миссионером. Он снова оказался бы среди друзей. Но, увы, докторы Кеннеди нигде не обнаружили ни малейших признаков его присутствия. Было чего прийти в отчаяние. В половине третьего дня показалась Стангалия, селение, расположенное на восточном берегу озера Чад.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 Сначала ни один из них не был в силах вслух высказывать свои опасения. Наконец доктор, безо всяких предисловий, сказал, «Крокодилы здесь встречаются только по берегам островов или озер, и у Джо, наверное, хватило бы ловкости ускользнуть от них. Да вообще здешние крокодилы не особенно опасны. Африканцы ведь безнаказанно купаются, не боясь нападения». Кеннеди ничего не ответил.